Нью-Йорк, аэропорт имени Кеннеди, 6 декабря 1988 года. Белоснежный лайнер мягко пошел на посадку. Привычно забегали агенты спецслужб. В аэропорту уже находились представители советских служб безопасности, встречающие официальные лица. Саундерс стоял в толпе американских охранников и, чтобы особенно не выделяться среди них, надел темные очки. Он сразу узнал Михайлова, стоявшего недалеко от самолета. Рядом находились представители Советского посольства. Посол СССР в США Дубинин что-то оживленно рассказывал Белоногову, постоянному представителю СССР при ООН. Рядом стояли сразу два заместителя министра иностранных дел Советского Союза, Бессмертных и Петровский. Чуть в стороне, высокого гостя ждали представители американских властей. Дронго кивнул Дюнуа, когда тот подошел к Али Теймуру, руководителю секции протоколов и связи ООН. «Мистер Теймур», — быстро сказал Дюнуа. «Я надеюсь, все будет, как мы договорились, не более 10-15 минут». «Да, конечно. Президент Горбачев сделает небольшое заявление и все. Ничего другого протоколам не предусмотрено. Так мы договорились с мистером Белоноговым и с Эльвой Рузвельт». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Дюнуа. Сэльва Рузвельт была начальником протокольного отдела Госдепартамента США. И служба всегда действовала в подобных случаях очень четко и слаженно. Трап подали к самолету. Охранники ринулись к трапу словно на перегонки, боясь опоздать. Несколько рядов живой цепи сразу возникло вокруг самолета. Человек пятьдесят пристально следили за журналистами. Горбачёв вышел из самолёта. Раздались крики, аплодисменты. Рядом шла его супруга, за ними генерал Медведев. Президент спустился по трапу, и началась официальная церемония встречи. Дронго стоял рядом, наблюдая, как точно и быстро перекрываются все возможные точки поражения. Пока всё шло неплохо. Он внимательно смотрел на журналистов. Кажется, ничего необычного нет. Горбачёв, улыбаясь, подошёл к специально возведённой по случаю его приезда трибуне. По обе стороны от президента были поставлены флаги. Справа от него стоял американский, слева — советский. Двое представителей американских спецслужб подошли чуть ли не вплотную к американскому флагу, встав метрах в пяти от Горбачёва. Слева, чуть позади, у советского флага, стояли генерал Медведев и переводчик. Начальник личной охраны советского президента держал в левой руке небольшую папку, вызывающую недоумение у его американских коллег. Согласно существующим правилам, в США представители личной охраны не должны иметь на руках ничего, ни зонтика, ни сумки супруги президента. Их руки должны быть всегда свободными на случай неожиданного нападения. Однако Медведев держал папку, и это было очень необычно для американцев, хотя и держал он ее в левой руке. За его спиной, чуть в стороне, стояли министр иностранных дел Советского Союза Шаварнадзе и Раиса Горбачёва. Немного дальше, метрах в десяти, посол США в СССР Мэтлок и постоянный представитель США в ООН Уолтерс. Горбачёв говорил, как обычно, чётко и энергично. Его речь была слышна достаточно хорошо, но Дронго всё-таки подошёл ещё ближе, тревожно осматриваясь по сторонам. Всё было спокойно. Через несколько минут Михаил Горбачёв закончил свою речь, и сопровождаемый толпой встречавших его лиц и ещё более многочисленной толпой охранников покинул аэропорт. Взглянув на Дюнуа, дронга заметил, как тот вытирает пот. «Кажется, первый раунд прошёл спокойно. Посмотрим, что будет дальше». «Но вначале снимем снайперов с крыши аэропорта. Они ждут нашей команды», — напомнил дронга «Ну, конечно, конечно», — согласился Дюнуа, доставая переговорное устройство. «У нас остаётся только один шанс», — добавил Саундерс. «Я должен выйти в город, чтобы привлечь внимание Миуры». «Это очень опасно», — вздохнул Дюнуа. «Ты даже не представляешь, насколько это опасно». «Представляю. Но другого выхода сейчас нет. Я выйду в город».